Юбилей барона Беккера Леди Кэмилла собиралась на день рождения барона Беккера с особым воодушевлением. Она подобрала соответствующий туалет и выглядела в нём блистательно. Леди Кэти дождалась её, потом проконтролировала блюда на праздничном столе, наличие салфеток и всех столовых приборов. Когда же соученица Леди Кэмпбелла освободилась Молоденькие женщины мгновенно уединились на балконе её кабинета. Здесь закадычная подруга леди Камиллы работала с документацией. Аристократкам, не познавшим любви, семейного счастья, радости материнства, только и оставалось общение друг с дружкой. Поэтому, воспользовавшись редким случаем, они нашли надёжное местечко и скрылись вдали от глаз любопытных гостей перешептывались, смеясь от души, в полной уверенности, что их увлеченная беседа не стала достоянием посторонних ушей. Они и не знали, что сэр Беккер искал дочь и не нашел среди присутствующих. Интуитивно он приблизился к кабинету своей верной помощницы, беспрепятственно вошел в него и кому-то сказал. «По всей вероятности, подружки укрылись от нас на балконе кабинета», догадался барон Беккер. «Дочь здесь трудится. Это её личные апартаменты и любимое местечко». Леди Кэтти услышала голос отца и жестом показала леди Камилле, что пора выходить из укрытия. Подруга, кивнув ей в ответ, молча согласилась. Собеседницы покинули балкон и вошли в комнату. «А я что вам говорил?» — обрадовался отец, увидев дочь. «Сэр Бейкер и гость приблизились к девушкам» вот и они наши красавицы неразлучные подружки обыскался вас нетрудно было догадаться что у отца леди кэти в этот вечер было прекрасное настроение он то и дело встречал и провожал гостей камила дорогая позволь представить тебе сына моего старинного друга выдающегося гражданина англии герцога Уизли. милые дамы прошу любить и жаловать нашего гостя сэр сильвестр Уизли При взгляде на вчерашнего незнакомца у леди Камиллы в душе поднялась волна негодования, и хаос охватил ее. «Откуда он здесь, и что делает на юбилее сэра Беккера? Преследует меня? Только этого мне не доставало». Она никак не ожидала вновь увидеть незадачливого поклонника. Не далее, как вчера он уже устроил спектакль и выглядел не лучшим образом, произвел двойственное впечатление. Девушки переглянулись и, вопреки нежеланию, присели перед гостем в реверансе. Они не имели права на забывчивость и проявление бестактности, всегда и везде помнили о незыблемых законах хорошего тона и неукоснительно их исполняли. Несколько лет мы не виделись с сэром Уизли, и на то были причины. «Но теперь он вновь с нами», — заулыбался именинник. «Вот видите, леди Камилла, мы опять встретились, а вы вчера говорили, что завтра не будет в силу вашей занятости». «Сэр Уизли, позвольте, я возражу вам. Леди Кэти — моя лучшая подруга с детской поры, с той самой, когда мы с ней гимназистками были. Я не могла не выразить своего уважения ее отцу в день юбилея, оказать ему внимание для меня большая честь. «Да, мне пришлось пойти на нестандартное решение, перенести все дела ради такого случая». После упрёка мужчины леди Кэмпбелл почувствовала себя неловко в этой ситуации, словно её уличили в обмане на месте преступления. Она выглядела в глазах мужчины провинившейся девочкой, которую взрослые с пристрастием допрашивали. Женщина искала нужные слова для оправдания своего поступка. Возмущение поднялось в груди до максимальной отметки терпения. Он перешел все границы. Мысли напряженно пульсировали в голове и словно молоточком доктора отдавались в висках. Это было невыносимо. У леди Кэмпбелл вмиг испортилось настроение. «Позвольте спросить, вы что же пытаетесь улечить меня во лжи? Что вы, что вы, побойтесь Бога!» Простите, если своими словами вызвал в вашей душе неприятные чувства или ненароком ранил, я не вправе упрекать вас. Кто я? Не скрою, был очень удивлен, не ожидал увидеть вас так скоро, но искренне рад. Сэр, оставляю вас, нас леди Кэти ждут дела. И леди Кэмпбелл, собрав всю волю в кулачок, мимоходом взглянув на соученицу, направилась к выходу из комнаты. Подруга пошла вслед за ней, на ходу проронив отцу. «Провожу леди Камилу и вернусь. А вы проводите сэра Уизли в зимнюю оранжерею. Он там еще не был, не видел ваш оазис». В ответ мистер Беккер кивнул дочери, проявив молчаливое согласие, но до конца не понимая, что происходит.